Ты Миша Сланцев. Рожь во спасение. Повесть читает Павел Половов Эпиграф. Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Однако, автор. Глава 1, Последнее китайское предупреждение. «Нет питья лучше воды, как перегонишь ее на хлебе», гласит русская пословица. Не сказать, чтобы Иван Окрошин, коренной житель Поволжского города Н, в свои 38 лет был человеком впечатлительным. Но эта интернетная информация стала для него во всех смыслах последней каплей. Последней каплей водки. Даже не совсем так. Последней каплей вообще любого отечественного магазинного спиртного. Нет, чудо не произошло, и употреблять он не бросил. Слишком это было бы хреновое чудо. Наподобие того, как если бы отказаться от женщин, даже от жены, перестать есть картошку или помидоры начать смотреть на мир одним глазом или только в зеленом цвете. добровольно не бьющие не по здоровью, а по убеждению, для Ивана были кем-то сознательно по дурстве своей, словно отрезавшими у себя какой-нибудь орган. Короче, не от большого ума бывают абсолютные трезвенники. Иван прекрасно понимал, что полнота и смысл жизни не только в вине. А прежде всего в любимом деле, увлечении, страстном желании чего-нибудь. А вот с этим уже на протяжении всей взрослой жизни наблюдалась проблема. Поиск этого любимого дела не задался. Да, Иван Акрошин всегда обожал бродить по лесам и собирать грибы, но для настоящего смысла жизни этого было мало. Подумаешь, грибы. Хотя под стопочку маринованный масленок или соленый рыжик – Это вам посильнее Фауста Гетта будет. В старших классах у него стали получаться сочинения. Поступил на филфак, но просто любить литературу эко-невидаль. Попробовал выучить французский. Не хватило терпения. Рискнул после университета поработать в школе разочаровался в учительстве. Тетради, бумажки, спецсоветы, самодур, директор. Оскорбитель низкая зарплата сторожил похоронную контору по ночам, спал среди венков, гробов и образцов надгромных памятников. И все ему казалось, что как в Гоголевском ви: «Залетит гроб, а в нем паночка!» А на утро дети спросят его, «А что это вы, Иван Сергеевич, седой весь?» Девушки, с которыми он периодически мутил, не становились чем-то, чему можно было бы себя посвятить всего – Скорее так, для похвальбы перед друзьями, ради очередной звездочки на фюзеляже. Потом женить бы сын, работа в местной газете. Там приходилось писать всякую чушь, вплоть до гороскопов. Рапортовать, как доблестно коммунальщики убирают снег. Брать интервью у всякого начальника на тему «Почему вы солнце незакатное, такой хороший и что еще замечательного вы сделаете во имя людей?» Работал на выборах с разными кандидатами, писал им лозунги и предвыборные программы, «Сильным работу», «Слабым заботу», «Говорю правду», «Служу народу» и так далее. Но с тех пор ему любая реклама стала невыносимо противна. В любом слогане, плакате, газетном заголовке и даже бутылочной этикетке ему виделся обман. Тошнотворный обман потому что лживый, восторженно просящий женский голос просто бесил, дозывая окунуться в мир прокладок и средств против пота и грибка ногтей. Немного довелось побыть даже в муниципальной службе по тому же профилю, поработать в отделе по связям с общественностью. Но прислуживать тоже было тошно, и окрошен устроился простым охранником в торговый центр. «Ходи, наблюдай, ничего делать не надо». Но он понимал, что и это тоска, и надо искать что-то другое. За чередой разочарований и просто на волнах жизненной реки Иван иногда закладывал заворотник. Обычно в компании друзей. В этом смысле все было классически. Сначала веселье, потом похмелье. И думал Иван, как и миллионы наивных и полунаивных людей в нашем своеобразном отечестве, что больная голова на утро это нормально. Если выпил, болей. Один его знакомый, Паша, побывав в Чехии, рассказывал такую сказку: Пьешь с утра до вечера, пиво, ликерчики, сливовицу опять пиво. А на утро как огурчик, никакого похмелья. Плавол, конечно, разве так бывает? Надо сказать, что ужасов, замешанных на алкоголе, реальных, повседневных, в городе Н был предостаточно. Здесь вам не Прага. Почти каждое утро Иван встречал во дворе соседа, Мишу-зомби. Так его прозвал Иван два года назад. Умеет русский народ навешивать прозвище. Понятно, почему зомби. А иногда зомби-апокалипсис. Миша бледный, потрепанный. Поджидал любого знакомого, чтобы стрельнуть мелочь на опохмел. Настрельного как раз хватало на аптечный фанфурик бояры спиртовой настойки. Не одну тысячу успевающихся убило и покалечило это лекарство. Сильные мира сего, конечно, не употребляли перчики и боярышники, не заливали в себя омывайку стекломой, а лакомились дорогущим Хеннесси или односолдовым двенадцатилетним Макаланом. Миша проникновенно смотрел в глаза потенциальному меценату своим коровьим взглядом, крепко жал руку и говорил надломленным, ломленным, тихим голосом. В такие моменты алкоголики становятся настоящими психологами. «Слушай, выручи, а? Сколько сможешь?» Слово «выручи» было выверенным. «Если ты не бесчувственная сволочь, ты выручишь ближнего своего. Это же знакомый, сосед, ты же знал его еще нормальным человеком». Что за десятку удавишься? И при этом чувствуешь, что если жестко откажешь, пошлешь подальше, он еще и психануть может. ножичком пырнуть, проклянет, под дверь нагадит. Лучше дать горсть монет, дешевле будет. И Иван обреченно лес в карман, доставал деньги, мелкие, но все же свои, заработанные, не рисовал в большую грязную ладонь. От души, а еще маленько, все, больше нет. Благодарю, на следующей неделе отдам». На следующей неделе. Сейчас разбежался. Миш сразу плелся к киоску или в аптеку. Больной все-таки. Когда-то он был толковым отделочником. Еще лет 30 мог бы им оставаться. Когда-то у него была нормальная семья. Но спирт сделал из него зомби. Иногда Ивану хотелось, как в голливудских фильмах, взять бензопилу и хреначить таких направо и налево. Только вот загвоздка. Все эти живые мертвецы совсем недавно были вполне обычными, не чужими людьми. Это только в кино легко хреначить. Таким был и тесть Ивана, талантливый строитель золотой руки. Он все мог делать по хозяйству. Электропроводку, сантехнику, плотничал, столярничал. Имел кучу различного инструмента. Всегда что-то строгал, пилил, сверлил. Домашние на него не могли нарадоваться. И вот нарадовались. Человек пил все больше, бросил работу, стал переть все из дома, валяться в грязи под заборами, бить жену и дочь. Его золотые руки стали трястись, он пропил сначала инструмент, потом и самого себя. Через пять лет беспробудного пьянства, двух неудачных кодирований, разборок с милицией, постоянных фанфуриков и левого спирта его нашли бездыханным под яблоней в своем огороде. Иван его иногда вспоминал, глядя на остекленный им балкон. Рукастый был мужик Царствия Небесное. Что-то подобное происходило и с двоюродным братом Антоном. Все его мысли, все разговоры сводились к одному – бухнуть. Финал нечастых встреч с ним остался неизменным – Но он тоже клянчил, но уже не мелочь, полтинник или стольник. Неприятно было втройне. Денег жалко, потому что понятно, что они фиг вернутся. Мать и жена брательника, несчастные женщины напрягались и роптали. Дескать, зачем его спаиваешь? Отказать тоже было непросто. Ты мне брат или не брат? Тогда выручи. Опять выручи. Поэтому с братаном он стал видеться реже и реже. Он, братишка, теперь тоже превратился в зомби, в животное, которое из дома не отпустишь, напьется. На барагозит, попадет под машину, сломает руку, ногу, ребра. И дома одного не оставишь. Позовется бутыльников, друзей, бомжей. Тихий, постоянный ад, незаметный для постороннего глаза. А ведь в детстве вместе играли. Вместе росли, на рыбалку ходили, на мопедах гоняли. И попивать стали вместе. Это и стало развилкой судьбы. Иван удержался, стал употреблять не так отчаянно, хотя всякое бывало. А вот Антон вступил на путь алкогольного самоуничтожения. И теперь добивал себя даже с некоторой бравадой. Дескать, неудачник я, все равно сдохнул. А после второго стакана с ним случалась истерика. Его охватывала злоба, он норовил все разбить. Бесвязная словесная матерная мешанина, как блевотина, заполняла его нутро. Он постоянно курил, и рука с сигаретой даже не всегда попадала в рот. Вот так совсем, казалось бы, недавно задорный мальчишка, вечно что-то придумывающий, изобретающий затейник заводила, теперь лежащий на диване овощ. Случалось, что и Иван перебирал. Однажды он особенно крепко накидался в связи с тем, что наши в коем-то веке выиграли. Пришел без памяти домой, провалился в сон. На утро, понятно, голова раскалывается, во рту кошки нагадили. А жена ему и говорит испуганно, хотя обычно в таких случаях ругался и дулась. «Вань, я все понимаю, но зачем так-то вчера было?» «Победу отметили 2:0. «А ты вчера во сне разговаривал. Всю ночь». Я тебя толкаю, а ты не просыпаешься. Но ну, извини. Но ты не просто разговаривал. Ты разговаривал наоборот, как Шариков. Оборвалк и целыми предложениями. Мне трудно было переводить, но я поняла, что ты куда-то идешь. Тебя кто-то мучает, ты чего-то просишь. Говорил все. Жор. Жор. Это что, рожа, что ли? Или рожь? А еще разобрала. Отолоп, отолоп. У нот! Идти гомоп! И все так словами задом наперед. Тогда Иван схватился за больную голову и несколько месяцев избегал больших возлияний. Было страшно. А город Эн и другие населенные пункты продолжали спиваться, становясь все менее населенными. Тот -то сгорал в пожаре по пьяни, кто-то под машину попадал, кто с ней трезвый глаз рискованно чудил. То здесь, то там несли на кладбище молодых и не очень мужиков. И многие говорили, туда и алкашам и дорога, сами, мол, дураки. Что ж, все заняты собой, все делают деньги. Ну, бухает кто-то за стенкой в твоем подъезде, в своем городе, ну, загибается. В телике вон тоже ужасов полно, за всех не напереживаешься. Но сегодня Ивана по-настоящему торкнула. А все из-за такого вот интернетного. Более 80% этилового спирта, из которого производится водка ВРФ, РФ, ввозится из Китая. Это не секрет, есть данные госстата в открытом доступе. В Китае спирт не делают из зерна, картофеля или винограда. В Китае спирт производят из канализации, да-да, и из этого там не делают секрета. Секретно это становится в России, где водочная мафия и их покровители в правительстве, продажные СМИ, гонят оголтелую пропаганду пьянства, разврата и национального рождения. Но факт остается фактом. Каждый, кто упивает водку, может смело представить себе испражняющегося китайца. И у этих китайцев больше миллиарда. Все много работают, употребляют в пищу всякую гадость и много, реально много испражняются. Каждый день. Канализация идет в переработку и из этого делают спирт. Этот спирт отправляют на экспорт в Россию. Здесь предприимчивые и скользкие людишки разбавляют эту гадость, клеят этикетки и продают бутылками. Китай работает на унитаз. Русские пьют и дебелеют. Олигархи только успевают распихивать бабло по офшорам. И это было уже слишком. Иван действительно представил китайца, который тужится на унитазе. Воображение разыгралось, и появились картины маслом, точнее дерьмом. Километры говнопроводов несли нечистоты Поднебесной на особые заводы. Они молодцы, и вонючей жижи у них получается дешевый спирт. А мы за него еще и деньги платим, вырученные от продажи нефти и газа, из которых тоже, говорят, делают спирт из газа и телена. Ну ладно бы еще гидролизный спирт из опилок. Вспомним бессмертные строчки Высоцкого. Ладно из нефти, но сука из дерьма. Это называется химическая промышленность на службе человечеству. А этикетки просто песня. Вековые традиции, очищенным молоком, серебром и медом. Вода кристальная из ледника до родника. Да не, просто не водяра, а электир вечной жизни. Лекарство от всех болезней, панацея от всех бед. И купившись на этот паблик Relations, отдаешь деньжище, чтобы стать обладателем китайского говнища, только на молекулярном уровне. Пей, Ваня, запотевшую под огурчик. Козленочком станешь, бараном, мишей зомби. Хватайся за нож, круши мебель, теряй работу и уважение людей. Превращайся в кровоглазого дрожащего дебила. Подыхая от цирроза, делись кровно заработанным. Уплывут твои рубли, часть на акциз, а в основном богатею бизнесмену. Ну и маленькая копеечка достанется продавцу в магазине и тому китайцу, с которым ты, братья, навек. Нет, Иван Акрошин ничего не имел против китайского трудолюбивого народа, который за каких-то 25 лет вывел в свою страну мировые лидеры. Он просто имел скромное желание не наливать в свою рюмку дерьмо. А ведь если так подумать, не только водка. Этот этанол, кстати, как звучит, это этанол, made in China. могут влить и в другие напитки, коньяк, вино, пиво, где гарантии, что нет. Как проследишь, каждого мерзавца за руку не поймаешь, на ликероводочных заводах и тем более в многочисленных ангарах и гаражах по всей нашей необъятной родине. Даже если это правда, хотя бы на 1% уже катастрофа потому что один процент – это несколько миллионов китайцев. Докатились, подумал Иван. И тут ему вспомнилась, пересказанная одним из его приятелей, история, не связанная, на первый взгляд, с китайской страшилкой, но тоже характерная для российского питейного кошмара. Так вот, работал этот приятель на крупном пивзаводе, а там все для производства так называемого пива, Крупные баки, трубы, громадные объемы, владельцы иностранные, то ли голландцы, то ли датчане, то ли турки. Приятель в числе других был ненадолго привлечен для ремонта оборудования на этом славном предприятии, которое, как говорят, за счет акцизов приносило в бюджет Энской области четверть всех доходов. Из-за этого, по слухам директору, многие шалости с рук сходили. Ну, там дебош в ресторане, неуплат налогов, яхты и недвижимость за бугром. Выполнив все работы, приятель говорит местным сотрудникам, приснить пивка, что ли, нам в дорогу? А лето, жарко». Пивзаводцы или пивзаводчане отвечают, «Да легко». И наливают полную канистру воды, то есть на вид воды. Эти товарищи-ремонтники, да вы что, офигели? те спакуха, сейчас сразу не пейте. А как до своего города доедете, тогда и вперед. Ладно, пожали плечами, взяли канистру. Добрались до своего Н. Открыли, а там и вправду пиво. И пахнет пивом, и на цвет пива, и пенистое, и, извините золотынь, Все как положено, то есть как налито. И главное, на вкус пива. И градус есть, мозг шибает. Выпили они это дело. Помните, сухой сок юпи в 90-х, просто добавь воды. Такая же мерзость. Только пиво имитирует, а не сок. Понятно, что не было в этом химорастворе ни солда, ни хмель, ни дрочей. А разные реагенты до да спиртик сомнительного происхождения. Одним словом, пейте на здоровье. Будет у вас брюхо расти, а кончик сохнуть. Появятся женские гормоны, сиськи вырастут. Недаром же полторашку пивную в народе сиськой называют. А медики периодически вещают про пивной алкоголизм. Только у нас могли так обгадить янтарный древний напиток. Вот почему размышлял Иван, иностранница своей выпивки, улыбается, песни поет. А русский дуреет, звереет и пополняет пьяные криминальные сводки. И что-то не видно, чтобы за границей люди с крепких напитков в скотов превращались. Пьют в Грузии Армении коньяк. Но как достойно, изящно, поэтично, ритуально. Там даже во времена Горбачевского сухого закона трезвики позакрывали. Некого там держать было. Пьют во Франции «Кальвадос» никто там особо не обыдлячился, и тем более не умер от палёнки. Почувствуйте разницу. Русское слово палёнка фальсификат, несущий смерть. И венгерская паленка фруктовая самогоночка. Да неужели водку нельзя в принципе сделать нормальной? Почему она у нас вся отличается лишь этикетками и степенью мерзости, размышлял Иван. И сам себе отвечал, да можно, конечно. Только если задача тупо напороться, то какая разница, из пшенички сделана или из опилок? А Крошин вспомнил случай четырехлетней давности. Приятель Ивана, Степа Колотов, специалист по оборудованию на хлебозаводах и мельницах, раздобыл как-то бутылочку шведской водки «Абсолют». То, что она была настоящая, сомнений не вызывало потому что родственники Степы привезли тот гостинцы с Хельсинки. Друзья тогда состряпали нехитрую закуску из колбасы копченой, яблоко зеленого и сок томатного, откупорили, разлили, чокнулись, опрокинули по первой. Водка все-таки, поэтому по русской привычке опрокинули. «Не понял», — сказал Иван. «Это что такое? И сколько тут градусов? Водка вошла легко, приятно» и лишь тепло мягко расходилось внутри. «Даже можно не закусывать», – изумленно отозвался Степа. «Как говорила моя бабушка, словно боженька босичком прошел», – озвучил свои ощущения окрошен. Потом они продублировали, потому что между первой и второй. Потом по третьей. Опьянение было бархатным, язык не заплетался, мозг оставался вполне ясным. «Говорят, шведы делают свой абсолют из особых сортов о зимой пшеницы». Ну и качество шведское. «Блин, тогда из чего делают нашу? Обидно, что даже водку за границей делают лучше нас. Водку! Наш национальный символ, нашу гордость, нашу гадость!» – Скривился Степа. Через пару месяцев у Степы случился день рождения. Небогатые приятели решили разориться и скинулись на такую же бутылку «Абсолюта», купив оную в ближайшем продуктовом супермаркете. Можно ради качества и раскошельца. Принесли, откупорили, разлили, чокнулись. Что такое? В нос ударил запах ацетона. Попробовали, выплюнули. Из особых сортов озимой пшеницы, сказал Морщ Сиван. Колотов, день рождения которого был испорчен, выругался такой синтаксической конструкцией, что покраснела даже этикетка на злополучном сосуде. Приятели понесли откупоренную бутылку обратно в магазин. Благо, чек Иван не выбросил. Продавщица посмотрела на друзей, как на идиотов. И главное, не так обидно даже, что спирт паршивый. Прискорбно то, что он таких конских денег стоит. Словно его и прямо из Швеции привезли. Да с таким трудом, будто мы до сих пор со времен Полтавы с этой страной в состоянии войны. И что захотели! — «Бутылку им поменять!» – бухтел толстый, измордованный жизнью продавщиц. «Деньги им вернуть! Водка им невкусная!» Пострадавшие потребители в лице Ивана и Степы не сдались. Накатали жалобу в Роспотребнадзор. Расписали ситуацию, присобачили к письму чек и намекнули, что напишут обращение на сайт производителя в Швецию. Местные чиновники, видимо испугавшись возможного международного российско-скандинавского скандала, обязали магазин вернуть деньги или заменить аналогичным товаром на усмотрение пострадавшей стороны. Посовещавшись, друзья решили взять водку, тоже дорогую, но уже отечественную. Она оказалась не намного лучше того ацетона, который был залит под видом именитого бренда. Надо было тогда деньгами взять, говорили приятели, вспоминая этот эпизод. Значит, водка может быть и неплохой, думал Иван, если она действительно из хлебного зерна. А у нас, если такую делают, то малыми партиями продают своим и за дорого. Ну и что, что пшениц полно? Нефти, газа, леса, алмазов тоже завались. А народ в целом бедный, закредитованный. Вся Волга в гидроэлектростанциях, а электричество дорогое. Украл мешок картошки реальный срок. Украл миллиард уважаемый большой человек. Ну с кем не бывает. Широка страна моя родная. А самолет свои производить почти перестали. Много в ней лесов, полей рек. Выращивай хлеб, казалось бы, да делай нашу русскую водочку. А нет, завозим китайский спирт. Все криво, все через жопу. А еще Ивану вдруг вспомнилось, как ему довелось побывать в поселке Сурское Ульянской области 22 мая 2009 года. Это был особый день. Никола Вешний. Над Сурским возвышалась Никольная гора. Святое для православных место. Сюда приехало много людей, чтобы взойти на гору, найти камушек с ликом Николая Угодника, помолиться, загадать желание, набрать воды из родника у подножия горы. По легенде, во времена Ивана Грозного, Николай Угодник и Георгий Победоносец явились здесь полчищем кубанских татар. И те отступили, не решившись напасть на немногочисленный русский гарнизон. У Ивана отложилось в памяти. Стоит к источнику длинная очередь. Комары тучами роятся. Все отмахиваются, все хотят набрать водички. У одной бабушки не оказалось пластиковой бутылки. И она купила... В магазине баклажку пива вылила его под куст и встала в очередь за святой водой. Тогда это показалось Ивану диким, неразумным. Но теперь, через несколько лет, он восхищался этой бабушкой. Вот как надо поступать с тем, что сейчас продается, именуясь пивом. Со всеми этими балтиками, охотами, клинскими. Если бы люди в России выплеснули к чертям собачьим все это пойло, и обратили бы свои устремления к живой и чистой воде. Попей, попей, увидишь чертей, но, с другой стороны, пьяного до да малого Бог бережет. Говорят, что первые шотландские виски сделали монахи. Ирландцы утверждают, что виски – это их изобретение, и научил их делать этот напиток святой Патрик. А князь Владимир, когда убирал веру для русичей, сказал тип того, Но «Ну что вы, товарищи послы Басурманские!» Для нас питье – это веселье есть. А посему будем мы христианами. И пиво многие века в Европе, да и на Руси варили в монастырях. А еще есть байка, что в 17 веке европейские монахи просили у Папы Римского благословить свое пиво. И тот выдал «Liquidum франгет frangit то есть «жидкость не нарушает поста». И сегодня в монастырях, например… На Балканах вовсю делают вино и даже 50-градусную припеченницу пекут, не гонят, а пекут и сливы. Поэтому аквавита может быть и злом, и благом, и человеку свыше дана возможность выбора. Какой напиток вкусить? Прекрасное испанское сухое вино или спирт этиловый ректификованный, ароматный армянский коньяк или вонючую жидкость для наружного применения. Человек – это сосуд, и чего в него нальется, тем он и станет. Даже теперь, после прочтения опсу про китайцев, для Ивана не было философского вопроса «пить или не пить», но во весь рост возник другой «что пить?». Крепко призадумался Иван, как говорят в сказках, пригорюнился и вышел изучать хмельную тему более досконально на просторы интернета, прихлёбывая пока на всякий случай чаёк, и вот куда завела его тупоносая компьютерная мышка.